«Вы меня не поняли, месье. Я люблю своего мужа. Правда?» «Да нет же!» — я пытаюсь ее успокоить. Она кладет ручку на мою карточку и вдруг начинает плакать, беззвучно, не шевелясь и не пряча от меня глаз, как будто хочет видеть сквозь слезы мое лицо. Кажется, теперь она меня узнала. Она сопоставляет сцену, когда ее муж в валялся у меня под ногами и нашу теперешнюю встречу который от больницы реальных обстоятельств ее жизни отделяет космическое расстояние. Мнимо сокрушаясь, я сам себя опровергаю. Конечно, любите, но больше не можете выносить, потому что пожертвовали для него свободой, красотой, радостью жизни. Позвольте на один вечер вернуть вам свободу, любоваться вашей красотой и дарить вам радость. Вы станете куда милее тому же мужу, Если прекратите внутренне упрекать его за то, что не осмелились хоть раз натворить глупостей, я могу петь вам такие песни часами? — Скажите-ка. — неожиданно улыбается она сквозь слезы. — Или наоборот. Дозови слушать вас. Я не мономан. — Убираю деньги в карман. Пора сворачивать игру. Она глубоко вздыхает и не противится, когда я целую ей руку. — Вы не придете, Адриэнна. Пусть... Я все равно буду ждать. Прощайте. Застыв, она смотрит на меня и уже сожалеет о том, что я сейчас исчезну. Поворачиваюсь на каблуках, иду к лестнице. Остается только съесть сандвич и ждать полуночи. Мимоходом бросаю взгляд на мужа. Он взял пульт управления и, не замечая, что на него уставилась какая-то растерянная девчушка, вяло гоняет над своей секцией радиомодель вертолета». Сейчас они сыдны, молча отправятся домой, и между ними повиснет пустота, мысль о ребенке, которого никогда не сможет ей сделать. За ужином Симон снова станет угрожать самоубийством, и изливать свои страдания. В конце концов, она не выдержит, скажет: пойду продышусь, накинет плащ и побежит в Софитель, чтобы на несколько часов забыть о горе мужчины, которому нельзя помочь, и притворяться беззаботной перед равнодушным бабником, ничего не знающим о ее жизни. Звон разбитого стекла. Вертолет Симона врезался в духи. Уставясь невидящими глазами в пространство, он продолжает тупо нажимать кнопки. Жак, сидящий за рулем Бентли, протестует. Мы должны вернуться сегодня. Он оставил жену и дочурок среди нераспакованных вещей. А поскольку привык с упоением оберегать домашних, тревожно сдувать с них пылинки, только бы те не поранились, не изгваздались, не перетрудились, перед нами возникает душераздирающая картина. Беспомощное семейство, брошенное на произвол судьбы, в нетопленном замке, перед грудой коробок. Позвони Пусть переночат в гостинице. Утром у тебя аудит «Бискюинти Нантес». Известная фабрика кондитерских изделий в Нанте. Далее речь также идет о кондитерской промышленности. «Утром?» «Верно». Брат вздыхает. «Он никогда не умел мне отказать. Уж очень ему нравится, что я в нем нуждаюсь. Толкая Жака локтем. Симон Шавру, расталкивая других продавцов, вылетает из служебных дверей под дождь. Адриена бежит следом. Я, пускаю стекло чтобы добавить к изображению звук. Говорю тебе, я хочу побыть один, слышишь? Что тут необычного? Езжай домой. Я скоро буду, мне надо пройтись. И скажи этим идиотам, нечего пялиться на меня так, будто я смертельно болен. Коллеги, не думавши на него смотреть, теперь с удивлением оборачиваются. Я не болен и помирать не собираюсь. Буду до сто лет коптить небо. Всем на горе. Довольны? Некоторые, решив, что Симон шутит, хлопают его по плечу, другие вежливо отворачиваются, поджимая губы, открывая зонты. Постепенно все расходятся, кто к своим машинам или велосипедам, кто к автобусной остановке. Внезапно Симон срывается с места и, под аккомпанемент неистовых гудков, перебегает проспект. Адрена запахивает плащ, растерянно озирается. «Кажется, час нашего свидания приблизился». Нашариваю в бардачке отвертку и, выпрыгнув из Бентли, подхожу к оранжевому драндулету Шавру. забили всяческих прибамбасов доказывает, что это Лада специального улучшенного выпуска. Очень жаль. «Пшшш!» — шипит колесо, когда я, выдернув отвертку, направляюсь обратно. Жак с укоризненным видом изучает список завтрашних дел. «Спрашиваю, чтобы его занять». «Если я перепродам «Дженераль де Бескюи» Эльзасом, как поступят в Нанти по отношению к Беллен?» Попытаются потянуть линейку и бросятся на крекеры, но беда в том, что их печенье для аперитива плохо раскручены, а ты, выпустив из рук «Дженераль», потеряешь контроль над лыжными ботинками и можешь облажаться со своей офертой на евроски. Для меня все это не новость, но пусть тешит себя мыслью, что пока я распыляю средства, он стоит на страже нашей казны. Что предлагаешь? Нацеливай нанцев на крекеры, но лыжи держи под контролем. Я согласно киваю, зная, что поступлю в точности наоборот. Я обучил брата ремеслу, но до сих пор не научил играть. Денежные операции сродни покеру. Если не умеешь притворяться, что у тебя на руках слабая карта, губишь сильные комбинации». В настоящий момент у меня слишком мало неудач.